Глава 3. От джины ярких впечатлений посла инфарии, кажется, слегка перемкнула, потому что без тостов он пить решительно отказался. Беда лишь, что его тосты не отличались разнообразием. «Слава великой инфарии! Вечно живи, великая инфария! За процметание и благоденствие великой инфарии!» Ричард первым заметил опасную тенденцию. Здравиться следовали одна за другой. При этом любую жидкость из любой емкости господин посол выпивал до дна. Мистер Салех, крепкого послу больше не наливать, только коктейль, и строго на два пальца не больше. Иначе наш новый друг убежит на дно алкогольной ямы раньше, чем мы что-либо узнаем. Рей немедленно выполнил требования. И вовремя, посол, которого звали Иозов, окосил ровно настолько, чтобы речь обрела гладкость, не утратив связности. Провозгласив очередной патриотический тост, он начал рассказ, который стоит привести здесь полностью, оснастив дополнениями из имперских летописей. Земли инфарии лежали за штормовым поясом, гигантской магической стихийной аномалией в южном полушарии, которая возникла пару тысяч лет назад по до сих пор невыясненной причине, отрезав от любого сообщения фактически пятую часть обитаемого мира. Собственно, в остальном мире эту часть считали давно и окончательно погибшей. Южнее сорокового градуса широты, Океан за полтора месяца превратился в бесконечный кошмар, неодолимый по определению. Иоанным кошмаром оставался вот уже третье тысячелетие. Хаотично меняющиеся ураганные ветра, ливень и град в самых диких сочетаниях, волны, превращающие самый прочный корабль в щепки за считанные минуты. К тому же именно в этих широтах находилось несколько архипелагов, сложных для навигации даже в штиль. В условиях неутихающего урагана они превратились в однозначную смерть. А чтобы никому не показалось мало, к буйству стихий в поясе прилагались жуткие искажения магического континуума. Заклинания там давали абсолютно непредсказуемые результаты. Попытка успокоить волны, прекрасно срабатывающие в прочих акваториях, в штормовом поясе могла закончиться чем угодно, от взрыва или возгорания воды до превращения ее в камень или стадо железных ежей. Словом, хватило нескольких лет, чтобы ни один морехотов в здравом уме не пытался даже приблизиться к поясу, не говоря уже про его преодоление. Спустя пять десятилетий выяснилось, пояс охватывает все полушарие целиком, начиная от сороковых широт. Он даже отгрыз большой полуостров от материка, на котором тогда зарождалась Западная империя. И если кто подумал, что над сушей этот гигантский катаклизм работал как-то иначе или был преодолим, отринь надежду всяк сюда входящий. Южная конечность мира была признана безвозвратно утраченной. Сильнее всего пострадал от этой потери Южный Союз. Солидную часть его владений как раз составляли те самые архипелаги, погибшие в свихнувшемся океане, и солидную часть дохода. Южане контролировали все торговые пути в этой части света. Однако досталось и Срединной империи. Все случилось аккурат в разгар колонизации ею трех громадных островов, расположенных несколько южнее и восточнее территории Союза, и пока мест Союзом еще не разведанных толком. Это был личный проект Ульриха Первого. Когда многолетняя разведка принесла свои плоды, подробную карту южного полушария с описанием помянутых островов, император задумал создать там полноценную колонию, чтобы утвердить флаг империи и поставить на место в конец обнаглевших союжан, которые полушарии считали вотчиной, а всех прочих, кто в него заплывает, данниками, а то и добычей. Богатый, но немноголюдный союз не мог позволить себе открытую войну с таким противником, как Срединная империя. И от их каперства имперцы придумали непробиваемую защиту. Был создан невиданный ни до, ни после флот. Более полутора тысяч колоссальных плоскодонных кораблей, которые технически представляли собой усовершенствованные плоты о нескольких палубах. Если только можно представить себе плот, способный принять на борт кавалерийский полк вместе с лошадьми, вооружением и провиантом. И не просто так принять, а доставить перечисленные за тысячи лиг без заметных потерь. Имперские инженеры под руководством гениального лорд-мастера не только представляли, но и успешно уплатили. Двигались эти плоты намного медленнее подавляющего большинства тогдашних судов. Слово «маневренность» не знали в принципе, но таким монстрам скорость и маневр были нужны не больше, чем бегемоту столовые приборы. Зато размеры и фантастическая остойчивость позволили вооружать суда мощными стационарными баллистами, огнеметами и даже требушетами. В итоге один бортовой залп плота отправлял на дно любой корабль этого мира задолго до того, как он выходил на дальность эффективной стрельбы из лука и прощи. Легкие баллисты проблему не решали, а тяжелые создавали новые проблемы. Во-первых, на обычный, даже самый большой корабль, их можно было взять не более трех-четырех. Во-вторых, будучи установлены вдоль борта, эти тяжеленные дуры ощутимо накреняли судно. Наконец, после нескольких их залпов, полобным доскам, а иногда и бортовым, требовался капитальный ремонт. Все перечисленное накрывалось, как уже говорено, единственным залпом одного имперского дредноута про этих чудовищ и речи не шло иначе, чем в массового самоубийства. Громадная армия вторжения, собранная наполовину из временно помилованных каторжников и аналогичного контингента, а на другую половину — из профессиональных вояк, способных застроить и не таких отморозков, погрузилась на плоты и торжественно отчалила на подвиги во имя короны. Несколько кораблей отдали ученым и магам и нагрузили сообразным барахлом. Лаборатории, обсерватории и прочие тории, позволяющие быстро и эффективно освоить территории. Улерих, провожая армаду, выдал напутствие. А слов ученых в середину! Весело хохотнул и отбыл в резиденцию дожидаться первых докладов из колоний. Доклады поначалу радовали. Найдены на подходящие гавани, полным ходом развернуто строительство, на которое пошла древесина от демонтированных плотов, большую часть из них разобрали, оставив две сотни в качестве транспортов и кораблей обороны организованные экспедиции в глубь территорий. И внезапно это все исчезло за абсолютно непроходимым занавесом, что именно или кто послужил толчком к началу катаклизма, получившего спустя полвека название штормовой пояс, так и осталось тайной. По одной теории, беду нахимичила группа архимагов Южного Союза, пытаясь организовать блокаду новых имперских владений. Впрочем, у любого магистра, не говоря уж про специалистов высшей квалификации. Эта теория вызывала реакции в спектре от громкого смеха до громкого мата. Такие вещи под силу только богам, да и то не поодиночке, а всем, сколько их есть, умноженным на десять. Спустя полвека обитаемый мир окончательно убедился, что южнее сороковой широты нет ни дорог, ни жизни. И что сам по себе глобальный катаклизм заканчиваться и даже слабеть не намерен. Южный Союз от такого удара оправлялся несколько столетий, прежде чем сумел восстановить свое влияние и реорганизовать структуру. Срединной империи тоже мало не показалось. Колоссальный проект серьезно подточил экономику, что в итоге позволило молодой Западной империи безнаказанно захватить почти все закатные земли и ударными темпами выстроить свое государство, которое в итоге превратилось в одну из трех мощнейших держав мира. Все это собутыльники Йозефа так или иначе знали: кто из официальных источников и даже из биллитристики, а кто из закрытых для стороннего глаза архивов. Правда, и те, и другие равно числили южные земли погибшими. Так что явление оттуда посла со всей его историей стало полной неожиданностью даже для первого императора, не говоря уж про остальных его подданных. Когда рассказ Йозефа дошел до этого места, Эрих внезапно хлопнул себя ладонью по лбу с такой силой, что остальные нешуточно испугались за сохранность его мозга и шейных позвонков. «Я все понял!» — заорал маг, тоном ученого, сделавшего главное открытие всей своей жизни. «Я понял!» Ричард неодобрительно покосился на Мироя. Что именно вы поняли, сэр Эрих, поделитесь, будьте так любезны. Я понял, почему язык послан нам одновременно знаком и непонятен, и почему он, по-нашему, изъясняется так витиевато. Салих явно разделял скепсис нанимателя. Ну, понял, ну и ладно. Чего так орать-то? И, кстати, а почему? Мирой уставился на него сияющими глазами. «Вы когда-нибудь читали оригиналы или фоксимеле древнеимперских хроник? Ну, вообще хоть что-то пытались читать на древнеимперском?» Рэй уверенно помотал головой. И вот Ричард напротив кивнул, хоть и не столь уверенно. Мирой обратился к нему. «Ну и как? Смогли хоть что-то понять?» «И да, и нет», — чуть замявшись, ответил Гринривер. «Меня, конечно, учили древнеимперскому, но в довольно ограниченном объеме, только чтобы смог понять общий смысл написанного». Если без толковника читать. И учитель предупредил, что на этом языке уже более тысячи лет никто не говорит. Поэтому даже толком не знают, как он звучал. Читают с применением более-менее современной фонетики, А это, в общем-то, неверно. Вот! Мирой торжествующий воздел указывающий перст. Вот! А сейчас перед нами живой носитель древнеимперского. Прошу любить и жаловать. Все собеседники уставились на посла. Посол явно и недосмысленно смутился. Покраснел лицом и ушами, закашлялся и торопливо отхлебнул из бокала, забыв даже про тост. Мирой, увлеченный своим открытием, продолжил: «Конечно, это не чистый древний имперский, но уверен, сегодняшний инфарский к нему намного ближе, чем сегодняшний имперский, потому что он развивался в полной языковой изоляции, а в таких случаях развитие происходит намного медленнее. Кроме того, я допускаю, что именно благодаря изоляции инфарцы смогли уберечь язык от кардинальных перемен». Посол утвердительно покивал. «Да-да, весьма прав, друг мой, в речах своих преразумных. Всемирно великой инфарии народ стремился всегда беречь язык свой». Южный гость сверкнул очами, заглянул в бокал, вскинул его привычным движением. Продолжить не дали. Левая ладонь Салеха надежно запечатала инфарцу рот, заглушив тост в зародыше. «Стоп, стоп, сэр Йозеф! Успей, мужчина, грузиться! Вся ночь впереди!» Давай лучше рассказывай, как вы там выжили-то. Выживали инфарцы, как выяснилось, в целом неплохо. На островах практически не было коренного населения, так небольшие разрозненные племена и три колонии южан. Все это за пару веков имперская диаспора ассимилировала начисто, после чего никаких проблем с электоратом не возникало. Не было проблем и с животным миром. Ни на одном острове, а их помимо трех главных насчитывалось около полутора сотен, не обнаружилось даже следов континентальной мегафауны. Самые крупные травоядные, два вида топиров и очаровательный пушистый верблюд ростом с небольшую лошадь. Их успешно одомашнили и разводили как на мясо, шерсть и молоко, так и в качестве упряжных и издавых животных. Хищники были представлены двумя видами гиен, одним некрупным медведем и одним волком очень своеобразной внешности. Ах да, еще три вида кошек, крупнейшую из которых, местную рысь огненно-рыжей масти, колонисты приручили настолько основательно, что она в результате стала, если не священным животным, то близко к тому, и даже удостоилась быть помещенной на государственный герб Великой Инфарии. Ученые довольно быстро выяснили, что все земли этой части мира образования довольно молодые и продолжают активно формироваться. На главных островах оказалось немало действующих вулканов, а многие небольшие островки представляли собой цельные вулканические горы, безжизненные по вполне объективным причинам. Зато недры радовали изобилием рудных месторождений, которые позволяли развить богатую промышленность. Угля и нефти долгое время не могли найти вообще, поэтому на отопление жилищ либо пускали все те же термальные воды, либо валили лес, благо вот его было много, и в основном местные разновидности дубов и буков с плотной древесиной, дающей ровный и мощный жар. Большую каменноугольную провинцию обнаружили спустя три сотни лет на той самой южной оконечности закатного материка которую тоже отрезал от остального мира штормовой пояс. Земли эти оказались абсолютно безлюдными. Их включили в состав Инфарии в качестве еще одной провинции и объявили колонизацию уже от лица собственной метрополии. Правда, желающих поселиться на драконьей голове так называли полуостров из-за его формы, оказалось не так и много. Уж очень неприветливое местечко и в части климата, и вообще на вид: невысокие древние горы, перемежающиеся пустынями и саваннами, отвратительно жарким летом и омерзительно холодными зимой. В общем, полуостров сделали топливной сырьевой базой, да еще развили там овцеводство. Овцам местный климат и растительность нравились куда больше, чем людям. Сельское хозяйство страны, правда, какое-то время испытывало трудности по причине дефицита земель и нежелания многих культур, привезенных с родины, произрастать на непривычных почвах и в новом климате. Однако и тут ученые не растерялись. Что-то удалось приспособить к новым условиям посредством старой доброй селекции а большинство других упрямцев научились выращивать в теплицах, которые строили в районах термальных источников, приспосабливая оны и для полива, и для обогрева. Хуже всего пришлось магам. Поначалу-то все было нормально, но едва замкнулся штормовой пояс, как выяснилось, что континуум магического эфира, искаженный в поясе, южнее его просто исчез. Точнее, он словно изменил знак. Привычные заклинания стали ничего не значащим сотрясением воздуха, а новые — сколь их не пытались изобретать, тоже отказывались работать. Так бы и захерели магии окончательно, если бы одного из них не посетило озарение. Испробовав все мыслимые и немыслимые варианты, он для очистки совести решил изучить верование аборигенов. Благо их еще не всех к тому времени оккультурили. Выяснилось, что собственную магию туземцы открыли давно. Только они не придумывали заклятия, а просто использовали силу четырех базовых стихий — огня, воды, воздуха и земли для материализации чувственных идей. Стихи им приносили жертвы, если хотели что-либо совершить с их помощью, после чего исполняли желаемое с применением сил, высвобождаемых при ритуале жертвоприношения. Некоторые аборигены, их называли «говорящие с духами», умели это делать мысленно, и со стороны подобные действия мало чем отличались от невербальной магии. Причем жертвы стихи им можно было приносить авансом. Скажем, одного верблюда, грубо говоря, хватало на полгода рационального использования, если не замахиваться на глобальные дела. Масштабные проблемы решали количеством жертв и коллективными усилиями нескольких говорящих. Любопытно, что до человеческих жертвоприношений дикари как-то не додумались. Возможно, потому что их и так было немного, а вариантов угробиться естественным путем, хоть отбавляй. А может, просто не доросли до такой замечательной идеи. Разумеется, такие штуки могли проделывать отнюдь не все туземцы. Говорящих с духами рождалось немного, и не всякий потенциально годный ребенок проходил жесткая сито предварительного отбора. Отбором ведали наставники из опытных говорящих. Затем они же около двух лет готовили отобранных детей к будущей профессии, подготовленных посвящали стихиям, каждого своей, к которой он был предрасположен, посредством долгой и чрезвычайно запутанной церемонии. А затем еще несколько лет обучали представлять во всех мельчайших деталях любые желания и транслировать их духом разумеется, предварив эту трансляцию, соответствующий запросу жертвой. Оценивать масштабы запроса и требуемое количество энергии говорящие умели просто-таки ювелирно. Будущим жителям Великой Инфарии повезло и тут. Маг, взявшийся изучать феномен говорящих с духами, звали его Джеффри Нобелинг, оказался еще и добросовестным, внимательным исследователем, и, судя по всему, неплохим человеком. Он подружился с троими говорящими, постепенно набрал массив крайне любопытных данных, Наконец уговорил приятелей на серию экспериментов и с изумлением выяснил, в мире существует не меньший по объемам источник силы, чем магический эфир. Видимо, во времена вовсе незапамятные наши предки выбрали именно магию, поскольку она не требовала от своих адептов настолько жесткого отбора, как управление стихиями. Да-да, но Белинг выяснил однозначно, говорящие ни с какими духами не общались по причине отсутствия таковых. Они просто, ага, это сказать просто, а сделать аккумулировали в себе энергию жертвы и с ее помощью целенаправленно управляли стихиями, представляя требуемое и создавая его, меняя реальность, причем куда тоньше и эффективнее, чем это делали маги. Но Белинг, конечно, удивлялся, но больше пребывал в расстроенных чувствах. Еще бы. Наверняка ведь забывшие стихийный путь имперцы непригодно стать говорящими. Аборигены же обречены раствориться в огромной массе колонистов спустя какие-нибудь два столетия огорчался Джеффри привычным любому доброму человеку методом, ударился в запой. И когда посреди этого запоя к нему в дом явился старейший из говорящих, официальной иерархии у них не было, но опыт и мудрость они чтили не меньше, а то и больше имперцев. Старейшего Нубелинга лично не знал, только видел пару раз, и потому решил, что допился до белой горячки. Как и большинство неопытных пьяниц, он не знал, что делирий наступают в процессе отрезвления. Через несколько часов ему предстояло в этом убедиться. А пока маг ученый мгновенно протрезвел, как стеклышко, до прозрачного звона. Это старик, говорящий, специальностью которого была водная стихия, одним движением брови выгнал алкоголь из организма Джеффри, а затем перешел к делу, с которым явился. Оказалось, не все так плохо. Во-первых, пока маг исследовал местных шаманов, означенные шаманы тоже исследовали как его, так и других пришельцев. И достоверно выяснили, Большие белые братья тоже могут рождать говорящих. Во-вторых, он сам Джеффри Ноблинг отличный кандидат в говорящие. Да мало что кандидат, еще и очень редкий тип, универсал, равноспособный к управлению любой из четырех стихий. Ну а в-третьих и главных мы тут долго думали и решили обучать нашему искусству больших белых братьев, потому что куруатаноа, так себя называли аборигены, растворяются в пришельцах и с ними уходят древние искусства. «А этого допустить нельзя. Так что давай-ка, дружок, завязывай бухать и принимайся за труды. На первом этапе мы, говорящие, поможем, а дальше вы уж сами». Пройдя через отходняк и наловив достаточно чертей, Нобелинк вернул себе здравый ум и добился аудиенции у губернатора провинции Инфария, так в то время называлась колония, потому что еще не потеряла надежду воссоединиться с империей, где выложил все, и итоги собственного исследования — и то, что ему рассказал старейший, и возможные перспективы. Губернатор был мужчина государственного ума. Он не стал ни сомневаться в словах Джеффри, ни вникать в частности. Он просто спросил «Сколько?». И судьба будущей Инфарской академии стихийного управления, АСУ, была решена. А Джеффри Нобелинг стал ее первым президентом и третьим лицом в государстве после губернатора и его заместителя. Кстати, о государственной системе. Более трех веков инфария структурно оставалась имперской провинцией. Губернаторский пост был выборным, президентский АСУ тоже. Однако по истечении третьего века от изоляции, так называли здесь образование пояса, накопился букет проблем. Начиная от не слишком пригодной для управления государством армейской командной структуры, до необходимости каждый век строить новое хранилище, куда отправлялись все отчеты колониальной администрации о проделанной работе. Да и сама необходимость составлять и хранить кучу бумаг, которые неизвестно когда надо будет вручить неизвестно кому. В общем, на исходе третьего века от изоляции имперская колония Инфария провозгласила независимость и превратилась в государство Великая Инфария. Единственная и неповторимая на всю южную часть мира, отсеченную поясом. Губернатора конвертировали в государя, при этом мудро сохранив выборный принцип назначения. Правда, выбирал и народ в целом, а генеральный совет куда входили наместники провинций, промышленные магнаты и стихийные управляющие, как же без них. Кстати, сам Йозов происходил из семьи управляющих огнем, прошел полное посвящение и обучение в ОСУ. Однозначение в послы занимал должность провинциала огня на главном из трех островов Юснохи. Выборный принцип действовал и на нижних ветвях государственной власти. Наместников провинций, их было пять, три главных острова с окрестными мелкими, архипелаг Аванико на востоке и полуостров Драконья голова на западе, конечно, утверждал государь, но выдвигало кандидатов на эту должность собственное население провинций. Это минимизировало коррупцию, позволяя куда чаще получать эффективных управленцев, чем на прородине в серединной империи. Так, в результате столкновения имперских амбиций с природным катаклизмом, образовалось единственное в мире демократическое государство, со своими законами и особенностями, со своим уникальным обществом. Например, всю свою историю Великая Инфария не знала, что такое война. Хотя армия там была, был и мощный флот, основу для которого заложили преснопамятные дредноуты. Но между собой люди не воевали, хватало и других объектов, поскольку из моря периодически вылезало всякое. Такое, что даже на плотах люди не чувствовали себя в полной безопасности. Вот и приходилось содержать профессиональную армию, которая выполняла функции охраны для жителей побережья и мореплавателей. Впрочем, об этом Йозов пообещал рассказать как-нибудь в другой раз, а то сейчас в горле пересохло, и кушать хочется. Как посол оказался в Империи, неужто шторм тысячелетия начал стихать? Нет, что вы, такой же бодрый, как и прежде. Просто инфарские конструкторы создали такую диковинную штуку, как подводные корабли. Ведь каким бы мощным ни был катаклизм пояса, он все таки затрагивал только поверхностные слои океана. На глубине в сотню сажений и более царили тишина и покой. С некоторыми оговорками, конечно, но… Да-да, об этом позже. Идея же погружения под воду давно занимала лучшие конструкторские умы Инфарской академии наук. Первые корабли, способные погружаться в океан и всплывать, были созданы около трех веков назад. Конечно же, за это время их очень серьезно доработали и усовершенствовали. Сегодня это мощные аппараты колоссальных размеров, сопоставимых с плотами, но внешне похожие на дирижабль, только без гондолы. Они выдерживают погружение на глубину до мили и способны пересечь океан из края в край. Топливом служит газоэль. Двигатели — собственная разработка инженеров Великой Инфарии. Про вооружение рассказывать посол не имеет права. Это государственная тайна. Но корабль, на котором он приплыл во главе посольства, сейчас стоит в доке Гермистона, крупнейшего порта Срединной Империи. Под усиленной охраной, разумеется. Поняв, что штормовой пояс вполне проходим под водой и не очень широк, порядка 300 миль, Инфария решила выйти на мировую арену. И начала с экспедиции в пределы собственной прородины. Конечно, это первый корабль, но не единственный. Если все пройдет хорошо, а оно вроде пока идет неплохо. Аналогичные посольства отправится и в Закатную Империю, и в Южный Союз. Ну а далее везде, где потребуется. За великую инфарию! Закончил свою речь посол и снова приложился к стакану. Аудитории его тем временем вправляла челюсти Ричард и Эрих или просто справлялась с удивлением, Роберт и Рей Первая парочка неплохо разбиралась в политике, и было очевидно, на политической карте мира появился четвертый игрок, по силам и возможностям вполне соизмеримый с остальными. Да к тому же, защищенный настолько хорошо, что никакие силовые методы в его отношении попросту не применимы. Демон и Салих политикой особо не интересовались, зато второй прекрасно оценил боевые возможности инфарии, а первый чертовски заинтересовался самим фактом ее существования. Роберт ни с кем не спешил делиться информацией, которая запросто могла разрушить мировое равновесие. Дело в том, что ему, равно как и любому демону, и на то похоже, что любому богу этого мира, дорога за штормовый пояс тоже была заказана. А в адских пустошах и в небесных империях эти два тысячелетия также были уверены. Южная оконечность мира наглухо заблокирована, и живых там просто нет. А раз нет, то и делать там нечего, и незачем биться лбом в пояс, даже если это демонический или божественный лоб. Теперь, получив такое откровение, старый Роберт не смог его переварить иначе, как растворив в алкоголе, чем и занялся с непривычным для учеников и себя энтузиазмом. Йозеф тем временем поднял очередной тост за свою страну. Миро его поддержал, опрокинул стопку с ежевичной наливкой, схватил посла за уши, притянул к себе и занюхал что мой друг ясти сделал сейчас ошарашенно поинтересовался посол о это есть наша фу это наша традиция так выказывают уважение так можно сделать только с другом а своим другом вы считаете меня тоже растрогался посол и кажется ненадолго перестал пинить. такой рыжий человек не может быть плохим авторитетно заявил мирой подливая собеседнику Много уважаемый маг, вы чего творите? Интимно не разжимая губ, да так что источник голоса не определить, осведомился бывший лейтенант, наблюдая за братанием. Рыжие люди это кудачи, разрубил воздух рукой Эрих. Он, в противовес Йозефу, косял довольно быстро. Их нужно держать к себе поближе, и тогда любые начинания пройдут легче. Они просто редкие. Это это наследственность, О, во! Рэй напыжился и приобрел опасно интеллектуальный вид. «У кореглазых и черноволосых людей рождаются черноволосые и кореглазые дети, даже если они сочетались со светлоглазами. А у рыжих кровь не сильная, им надо скрещиваться между собой, тогда и дети будут рыжими. Стоит им смешаться с остальными, и рыжина уходит из потомства, потому их так мало. Мистер Салих, не несите чепухи!» Мирой аж подпрыгнул от возмущения. «Рыжих людей мало, потому что...» Только сердце рыжего человека является ключевым компонентом для зелья истинной удачи. Их почти истребили. Да? А что там еще было в составе-то? Может, рецептик знаете?» Салих наклонился к магу, но смотрел при этом на посла, взглядом человека, у которого была доля в алхимическом производстве. Посол в ответ лишь недоуменно вскинул брови и снова возгласил тост за свою родину. Мирой на просьбу о рецепте отрицательно помотал головой и Рэй не стал развивать нездоровый интерес по адресу инфарского посланника. Зато к нему, в свою очередь, наклонился Ричард и зашептал еле слышно. «Мистер Салих, я понимаю, что высказывался довольно неодобрительно о вашем увлечении психологией, но, может, скажете, что с нашим знакомым? Не могу понять, почему он себя так странно ведет. Кажется, посол думает, что мы его все-таки пленили, и что мы — агенты имперской контрразведки. Или разведки, ему без разницы». Видимо, у них в инфарии разведслужбы нет, и они до сих пор считают, что крупный военачальник, оказавшись в плену, должен рассказывать пленившим все. Так было принято две тысячи лет назад, чтоб ты знал. Но в то время был еще один обычай. Когда плененный рассказывал все, что знает, или все, что интересовало противника, ему полагалось смыть позор собственной кровью. Обычно ему давали короткий кинжал, и он закалывал себя в сердце. Самые крепкие вскрывали живот и наматывали на руку собственные кишки пока не давали дуба. При этом полагалось громко славить своего сюзерена и свою родину. Салюх говорил все так же тихо. Его слышал только Ричард и, возможно, Роберт. Поскольку Йозеф не знает, получили мы все интересующие сведения или еще нет. Рассказал он нам далеко не все, что ему известно. Он продолжает честно славить великую инфарию, чтобы потом никто не посмел его обвинить в недостатке храбрости или твердости духа. И раз мы продолжаем ему наливать, он не знает, какой тост будет последним. Вот и Рэй раскрыл ладони и наклонил голову. Дескать, такие вот дела. Ричард тихонько фыркнул. Надо же, как долго могут жить традиции, оставшись без основы. Пока они беседовали, мирой оккупировал внимание иностранца. Сейчас демонстрировал ему висящий над ладонью огненный шар. А вот так у вас в инфарии могут? А, -а могут и не так в Анфарии. Пафосно заявил Йозеф и осекся. Зажди, э, подождите. Может, так быть нет, посвящен Великому огню ты тоже? Посол изумленно округлил янтарные глаза и по-новому оглядел собеседника. Не очень, я понимаю, есть. Стихиями памяти если тоже вы, почему, мой друг, тогда признака ни одного в теле твоем не вижу я. Наши силы и стихи пьют ины страсти смертной. Старый Роберт решил поучаствовать в разговоре. Он подсел ближе и щедро плюхнул себе в стакан джина. «А твои силы хранят твои сны, гости за пояса!» Демон залпом опростал стакан и пристально уставился в глаза чужестранцу. Некоторое время ничего не происходило. Наконец Йозов смущенно улыбнулся. Роберт осклабился в ответ, и у него задымилась шляпа. «Хм, допустим!» Демон удивленно покачал головой и, сняв шляпу, попробовал залить ее коктейлем. Раздалось шипение, и шляпа вспыхнула. Все присутствующие дружно вытаращились сперва на огонь, потом на коктейль в своих руках. Роберт же изрядно смутился. Запустил полыхающую шляпу в пространство и достал из воздуха новую. Огненный диск по красивой дуге пролетел над парапетом и канул в пропасть. «Умеют же готовить!» Рэй уважительно покачал головой и снова хлебнул из стакана. Крепость коктейля не ощущалась, Но его горючести была очевидна всем. Правда, никто, включая Йозефа, не понял, отчего бы это едва 15 градусный коктейль вспыхнул не хуже чистого газойля. Великая инфария технически есть развитое самое государство. Много природы тайн изучили мы и подчинили мы тайны себе эти, хвастливо заявил Йозеф, и достал из кармана массивный хронометр на цепочке. Все завороженно уставились на диковинку. В часах было три малых циферблата и один большой. Заводится от владельца движения он. Циферблат большое время показывает, циферблат вот этот лунный день показывает, циферблат вот этот солнечный показывает, а вот этот... Посол выдвинул один из трех ремонтуаров и подкрутил стрелки на третьем циферблате, установив время почти вровень с главным. Затем торжественно вытянул руку с часами перед собой. Забутыльники с недоумением глядели то на часы, То на посла, то снова на часы. Наконец Ричард уже выдохнул, был намереваясь задать вопрос, не успел. Часы запели, точнее, заиграли какую-то незнакомую мелодию. Тоненько, словно маленький клавесин, но звонко и довольно громко. Йозеф обвел всех торжествующим взглядом. Репетин с побудкой это есть. Время ставишь нужное, проснуться, когда желаешь. И музыку репетин во время это включает. Лучшие механики наши есть. Вот ваше делать могут такое, нет? Ричард, которого покровительственные интонации в голосе посла явно задели за живое, протянул руку к хронометру, как раз закончившему играть мелодию. Разрешите? Молодой человек взял часы из руки, растерявшегося от подобной фамильярности Йозефа. Осторожно, будьте, это дорого очень. Замолчать посла заставила змея, которая обвелась вокруг руки Ричарда и с интересом ткнулась мордой в хронометр. Спина Гринривера напряглась. Рука слегка провисла. Все-таки Патрисия при всем своем изяществе весила более полупуда. Йозеф, похоже, забыл, как дышать и уставился на механоида почти влюбленно. Могу смотреть я близко, предельно вежливо поинтересовался он. Только если скормите ей свои часы, иначе она вгонит вам в глаз пулю. Ричард улыбнулся и отдал рыжему гостю хронометр. Без колебаний посол поднес часы механоиду как верительную грамоту императору. Разве что не кланялся при этом. Змея неспешно взяла подношение и проглотила. Раздался скрежет. Йозеф снова протянул руку, глядя на Ричарда. Тот утвердительно кивнул, и посол нежнейшим движением погладил точенную змеиную головку. Патрисия издала еле слышный звук, который можно было принять за удовлетворенное мурлыканье в исполнении почувшего внутри нее хронометра. Ричард, глядя на эту идею, покровительственно усмехнулся. «Не стоит недооценивать нашу промышленность», Графёныш выглядел так, словно механоида он сконструировал лично. «Превосходно есть! Великолепно есть! Это чё делал кто?» Йозу благоговейно прикоснулся к змее. Стальная чешуя была горячей, но не обжигала. Существо с щелчком распахнуло пасть и выпустило тонкую струйку пара. «О всех свои секреты!» Ричард был сама таинственность. а понимаю вас я, друг мой!» «Однако предложить на обмен равноценный у нас есть что?» «Сомневаюсь, что вы можете мне предложить хоть что-то равноценное», — фыркнул графёныш, который вынес свою змею из джунглей, где местные жители скурили целый экспедиционный корпус. «Вопросы политики это есть», — посол Лукаво прищурился. «Но их обсуждать следует на голову трезвую, добавил он, когда попытался встать со стула и обнаружил, что простое движение сие вызвало ряд серьезных проблем главное из которых было головокружение и явно не от успехов. «А так ваши инфарии умеют?» Салих, которому надоело хвостовство нанимателя, снял перчатку и пошевелил когтями, а потом нацедил из-под них спиртного в бокал, размешал пальцем и выпил. «Ричард, скажите, а у мистера Салиха после его мутации ну, метаболизм не изменился? Может, как-то поменялись вкусовые пристрастия?» С некоторым смущением поинтересовался Мирой. «Он стал пить сладкие настойки», — флегматично ответил молодой человек. «А до этого? Что он пил до этого?» «Сладкие настойки», — также спокойно ответил молодой человек, с интересом изучая содержимое тарелки, которую ему принес официант. Содержимое тихо шевелилось. «О, спасибо за ответ», — крайне вежливо поблагодарил маг. «Не за что. Если что, всегда готов помочь». Снова пили за великую инфарию. В этот раз рыжего посла занюхал салих используя шею как средство фиксации головы. Йозеф от неожиданности коротко вякнул и, судя по его физиономии, прочел про себя короткую молитву. Пили за великую инфарию. Мирой, пьяно улыбаясь, предложил Ричарду занюхать Йозефом. Тот отказался. Зато неожиданно согласился старый Роберт. Занюхав рыжим, демон удовлетворенно кивнул, тут же навернул еще один стакан коктейля, который почему-то оказался джином, и упал лицом в выпотрошенного поросенка. И громко захрапел, игнорируя сразу три народных заблуждения насчет демонов что они не пенеют, что не спят и что не храпят во сне. Противоречивости двух последних народ традиционно не волновало. Пили за великую. Прощение просим, к этому моменту пить стало особо некому, даже за великую инфарию. Сара Йозеф, надеюсь, вы простите нас за излишнее настойчивое желание провести с вами время. Ричард окинул взглядом застолье, потягиваясь. Застолье не подавало признаков осмысленной жизни. Рейс Алекс спал с открытыми глазами, откинувшись на диване и распахнув рот на ширину приклада. Жутковатые зубы и воспаленные десны были видны любому желающему, хотя таковых в окрестностях не наблюдалось. А из горла раздавался бронебойный храп. Скептически воздев правую бровь, Ричард вынул из вазона салфетку и прикрыл приятелю лицо. Мирой смотрел куда-то пространство и на внешние раздражители не реагировал. Старый Роберт по-прежнему дрых носом в поросенке. Остатки смысла не покинули лишь посла. «Нет, переживать не надо быть. Разумею традиции ваши и ценю гостеприимство ваше. Удивительно, взяла собеседники вы...» Йозеф опасливо покосился на демона и громилу. «Мои спутники, к сожалению, не привыкли цивилизованно общаться. Как вам наверняка поведали, мы занимаемся в основном силовыми операциями. Это требует совершенно определенного склада ума и характера. Ричард, которому не так давно довелось лицезреть слезы на лице старшего брата, был предельно похож на человека, на хорошего человека. «О, нет, нету обиды совсем. Удивительный опыт получил я, и знания новые о традициях ваших. А что делать вы собираетесь после? Задание новое героическое исполнять?» Посол сделал большой глоток холодной воды из стакана. Мужчину изрядно мутило, а еще его успели просветить, с кем ему довелось выпить. Гость проникся. Мы едем отдыхать. Его Величество решило, что наша деятельность несет слишком большие риски для империи, и в этом году все обойдутся без нас. А чтобы это точно произошло, мы действительно отправляемся в отпуск на побережье, где теплое море, желтый песок и теплый коньяк. Ричард покосился на свой стакан и, подумав, отпил На, «Да, видел это я, когда плыли сюда мы. В голосе посла появилась то ли зависть, то ли мечтательность. «Не таково море наше есть. Холодный монстр есть. Жизни и силы жрет оно. Ледяное круглый год почти оно. И никогда без волн не бывает. Купаться в нем нельзя совсем. Шторм когда если, погибель. А редко если штиль когда. Акула и кракен, безобидная живность самая». «Ах, если бы вы похитили меня и у заложником увезли на море это теплое и светлое!» Йозеф даже слегка прослезился, мечтательно глядя вдаль. Ричард попробовал поддержать бодрость духа инфарского посланника. «За великую инфарию! Пусть на ее берегах воцарится штиль, и дети будут купаться с дельфинами в теплом море!» «Дельфинов мы ловим и едим!» Йозеф окончательно расклеился и разрыдался. Впрочем, ненадолго. Решительно помотав головой, он влил в себя содержимое бокала. Затем нашарил первую попавшуюся бутылку и щедро плеснул из нее себе и Ричарду. Тот принюхался и решил не пить. Джины ему только сейчас и не хватало. Инфаркт уже явно было все равно, что он пьет. На третьем бокале он отключился, уронив голову на стол. Ричард осмотрелся и озадаченно потер висок. За время разговора Мирой тоже успел заснуть, свернувшись в кресле чуть ли не клубком, как кот. «Официант! рявкнул Гринривер. «Я, сэр! Так точно, сэр! Рад услужить, сэр!» Привыкший за этот вечер почти ко всему парень материализовался у стола и склонился в позе, чего изволите. «Быстро принесите мне коньяк и заберите эту дрянь!» Ричард отодвинул от себя стакан с джином и для убедительности ткнул пальцем в недопитую бутылку. Официант испарился, унося плебейское пойло. Через минуту перед Гринривером стояла запалённая бутылка без этикетки, и большой фужер из тонкого стекла. Самый титулованный убийца империи молчаливо плеснул янтарный нектар, заметно старше себя в этот фужер, покатал напиток по стенкам и некоторое время дышал ароматом, прикрыв глаза. Затем поднял фужер и чокнулся со своим отражением в мутном бутылочном стекле. Официант снова исчез. Молодого человека хватило на 20 минут наслаждения в одиночестве, после чего он заказал шампанское и начал поить винтовку салиха прямо из горла когда та уползла под стол, жалобно рыгая. Ричард попытался напоить свою змею. Раньше при такой фамильярности Патрисия чувствительно колотила его носом по рукам, отбивая всякое желание приобщать ее к дарам лозы. Однако в этот раз змея, подобрев после зарубежного хронометра, позволила в себя влить коньяк. Патрисию вошло две бутылки, потом еще две. На половине пятой змея решительно захлопнула пасть и отказалась от дальнейших злоупотреблений. Пару минут спустя в ней что-то щелкнуло, на конце хвоста разошлись чешуйки и выдвинулась небольшая форсунка. Снова раздался щелчок. Между чешуйками пробежала искра, и форсунка вспыхнула язычком бледно-голубого пламени. «Оригинально!» Ричард аж хлопнул в ладоши от полноты чувств. Подумал немного, ухватил Патрессию за хвост и попробовал раскурить с ее помощью трубку. Процесс ему очень понравился. Это оказалось делать заметно удобнее, нежели спичкой. Правда, на этом развлечение кончилось. Патрисия не собиралась буянить, нападать на людей или хотя бы ощутимо нагреваться. Задумчиво оглядев спутников, молодой человек извлек из кармана опасную бритву и задумался. Рэй Салли был начисто лишен волос. Любых. Старый Роберт был демоном. Его волосы могли иметь весьма неприятные свойства. Умирая, растительность на голове произрастала довольно редко. А вот усы посла могли быть статусным предметом. Унижать иностранца, да еще и с дипломатическим иммунитетом, Ричард не собирался. К тому же действовал он исключительно из хулиганских побуждений. Официант принес склянку, куда молодой человек ловко поместил аккуратно состриженные усы мага-чиновника. После чего склянка, залитая воском, упокоилась в ведерке со льдом. Ричард полюбовался композицией, старательно протер бритву и убрал ее в карман. Вздохнул раз, другой и заскучал. «Спутники спали мертвецким сном». Ричард заказал еще коньяка, и фирменного коктейля, и шампанского. Официант все лучше улавливал малейшее желание гостя, растворяясь в воздухе и материализуясь в зависимости от онных. Гроза неторопливо приближалась. «Что ж, раз ничего интересного более не произойдет, надо отправляться. Кажется, я даже готов подняться на борт держабля. В кое-то веки улетим, хоть и пьяные, но в нужном направлении, и без жертв». Ричард пояснил свою позицию винтовки который вытащил из-под стола и угрозами заставил допить все, что оставалось на столе. Та возражать не стало. Официант, счет! Последнее требование вызвало у честного парня некоторые затруднения. Выпито и съедено было на деньги, которых ему самому вполне хватило бы на приличный домик в ближнем пригороде Левенгарда. Когда же поверх счета лег открытый чек без суммы, но с имперской печатью, а сверху его прижала изрядная стопка золотых монет, Официант напрочь растерял все свое с таким трудом обретенное спокойствие. Ричард полюбовался выражением его лица и щелкнул перед носом пальцами. «А, милейший! очнитесь, будьте так добры! А когда очнётесь, сходите на причальную площадку. Там болтается дирижабль, который должен нас отвезти к морю и солнцу. Найдите капитана, пусть пришлет сюда грузовую команду. И четверо насилок пусть захватят». Интерлюдия «Ваше Величество!» Император Виктор Седьмой поднял глаза от бумаг и устало потер виски. Был он высок, круглолиц и носил модные, вытянутые по горизонту усы. По каштановым волосам иногда пробегали всполохи пламени. «Что вас беспокоит, Альберт?» «В целом, примерно это и ожидалось, разве нет?» Правитель Срединной Империи покосился в окно и закинул ноги на стол. «Последнее деяние ясно говорило. Этикет сейчас ни к чему. Говорим без обиняков». Но, посол, пожилой секретарь работал уже на третьего правителя, и ему не требовалось ожидать фривольных поз. Он и по голосу прекрасно определял, стоит ли в данный момент выражать собственное мнение, и не кончится ли это плохо. А что, посол? Скажем, случайно встретился с нашей диверсион эм... экспедиционной группой, и был ею завербован. В качестве... А вот в качестве кого он мог понадобиться этим двум горлохватом? Вы придумайте. «Меня, признаться, интересует другое. позовите ко мне Альберт...» Самодержец порылся в памяти и не нашел там имени. «Ответственного». Секретарь коротко поклонился и покинул кабинет. Виктор Седьмой поднялся из-за стола и уселся в кресло, любуясь за оконными пейзажами. Но посмотреть было на что. Заткну открывался чудесный вид на город и башню-отель, верхний ярус которого носил следы недавнего пожара. В дверь, учтиво постучав, вошел мужчина в мантии и пепельной маске. Поклонился и застыл упросительным знаком. «Вы желали меня видеть, Ваше Величество?» «Желали. Также мы желали выразить свое неудовлетворение работы вашей команды». В кабинете ощутимо поднялась температура. Вошедший склонился еще ниже и прошелестел. «Не будет ли, Ваше Величество?» «Будет. Мы не терпим ошибок в расчетах операций и мероприятий». Продолжил Виктор, пуская огненную змейку между пальцев. Они исключены, Ваше Величество. Смелое заявление. Тогда объясните, почему в ресторан вошли трое, пили четверо, а улетели пятеро. В голосе самодержца появилась усмешка. Все верно. Они призвали себе с бутыльника по косвенным признакам сильного демона. Может, нашли кого-то из местных, нестенные посетители? Посетителей, кроме них, в ресторане не было. Ваше Величество, неизвестный заказал себе живую свинью на закуску. И никто из персонала гостиницы и экипажа дирижабля не смог вспомнить, как выглядел этот гость. Вы всех опросили. Всех, Ваше Величество, никто не помнит. Также мы проверили эфир на наличие остаточных эманаций. Несколько мелких заклинаний, никак не могущих служить для вызова демона или стирания памяти. И один сильный эфирный след непонятной природы, но явно связанный с огнем. Скорее всего, именно он и послужил источником пожара. Что значит непонятной природы? Нам неизвестно подобное заклинание, Ваше Величество. Если это вообще заклинание. Выглядело оно как сильное уплотнение континуума с наружной стороны ресторанного парапета. Официанты и шеф-повар утверждают, что огонь двигался именно оттуда. Очень интересно. Но мирой маг огня, верно? Да, Ваше Величество. Однако привлеченный для обследования Архимаксер Сарториус заявил, что таких заклинаний не бывает. «На столе шкатулка. Там лежит кристалл. Он поможет получить ответы, если их вообще можно получить. Привлеките Сарториуса повторно. Пусть обнюхает все, пользуясь этим кристаллом. Вы уже связались с нашим агентом?» «Боюсь, он уже не наш агент, Ваше Величество. Судя по ответу, Эриха Мироя уже перевербовали». «Быстро!» Император одобрительно хмыкнул. Это все Гринривер. У молодого человека талант находить себе спутников, ведь дело себя врагов. Хотя бы удалось выяснить, что случилось с послом. Он жив, Ваше Величество. Это все, что нам известно на данный момент, все так же бесстрастно ответил визитер. Маловато для доклада агента. Он здоров? Почему он покинул гостиницу? Что заставило его изменить протоколу и нарушить все дипломатические обязанности? Почему мы не увидели этого в документах? Я вынужден исключать непроверенную или оскорбительную информацию из докладов. Без этого всего доклад можно сократить до двух слов. Посол жив. Я не вправе нарушать регламент. Регламент. Ох уж этот регламент. Император брюзгливо поморщился. И пожаловаться некому. Сам же утверждал последний список правил. А что не сам, то еще Ульрих визировал. Там две дюжины томов. Хорошо в частном порядке, своими словами. Что еще было в докладе?» Самодержа задержал пристальный взгляд на визитере, и тот еле заметно вздрогнул. «Посол им нужен. Он гарантия исполнения миссии. Поиграются — отдадут». На последней фразе голос докладчика обрел еле заметные нотки сомнения, но император решил не заострять. «Хорошо, мы вас поняли. Вы прощены». После этой фразы в кабинете сразу стало легче дышать но посетитель не сделал и шага в сторону двери. Аудиенция еще не была закончена. «Еще мы желаем, чтобы на этой башне горел огонь». «Желаете сжечь башню, Ваше Величество? С людьми или без?» — уточнил визитер. «Мы не желаем сжечь башню. Мы не для того финансировали ее строительство. Мы желаем, чтобы на ее вершине горел огонь, негасимый. В остальном пусть. Работает, как и раньше. Вам все понятно?» «Да, Ваше Величество. Вы свободны». Кабинет опустел. «Копченый хуй, Его Величество!» Мужчина хмыкнул в усы, не отрывая взгляда от башни, который пожар сильно подпортил экстерьер. «Надо же! Может, хоть огонь поменяет название?»